33. -я. Алексей судорожно вздохнул, как ныряльщик, поднявшийся из-под воды, и открыл еще мутные глаза. И новый глоток воздуха. Вороди неслышно спланировал ему на грудь, где мрачно растеклось большое пятно крови от пули, прошедшей на вылет и по-человечески заглянул в глаза. Привет! произнесла птица. С добрым утром! Алексей с трудом сфокусировал взгляд на вороне и слабо улыбнулся. «И тебе привет, добрая птица!» Ещё один приступ кашля заставил молодого человека повернуться на бок, согнувшись пополам. Вородий вернулся на плечо хозяина, а все молча наблюдали за недавно умершим человеком в полнейшем изумлении, за исключением Веты и Вилора Сергеевича. Анна, едва вставшая на ноги, снова чуть ли не рухнула на землю рядом с Алексеем, Ноги не держали ее, на этот раз от тихой радости и того чувства облегчения, когда понимаешь, что страшное отступило, обжигающие слезы снова наполнили глаза. Благо, что черные очки не позволяли окружающим этого увидеть, ибо от чего то Анна стеснялась плакать теперь. Алешка! Вета первой бросилась к брату и в порыве чувств обняла его. «На этот раз у тебя получилось меня напугать. Я почти поверила, что ты умер». «Гадкий брат!» «Не впервой!» Улыбнулся Алексей и сел, морщись и потирая грудь. «Как же это чертовски противно каждый раз!» «Раздави меня, табун!» Наконец-то выдавил из себя Виталик. «Не поверил бы никому, если бы это рассказали!» «Ты как Кощей Бессмертный, что ли, браток?» Дима присел рядом с Алексеем, нерешительно протянул к нему руку и расстегнул рубаху на его груди. Молодой человек не сопротивлялся. Взору присутствующих открылось залитое кровью упругое тело, где на уровне сердца прямо у всех на глазах медленно затягивалась страшная рана, превращаясь в старый шрам. Через несколько долгих секунд и это, отметинано, побледнело, не оставляя и следа. «Теперь я в жизни видел всё», — изрек Ватикан. «Всё. Ухожу в табунщики по коней. Чиркнула зажигалка. Это нервно закурил Иваныч. Да, только и смог произнести он, пуская кольцо дыма. Не поймите, им, превратно, я ужасно рад, что спаситель Анны жив, но что-то я не понимаю в этом мире. Это называется ускоренная репаративная регенерация, ответил велор Сергеевич с любовью, глядя на сына. С очередным воскрешением, сынок. Я рад видеть тебя, папа. Алексей набирал силы с каждой минутой. «Анна». Девушка потрясенно молчала. «Она в шоке, как и все мы. Не тормошите ее сейчас», — ответил Дима. «Анька, да ты что?» Вето бросилась к подруге и засмеялась, обнимая ее за плечи. Все же хорошо. Все живы. Лешка живучий. Я... я не знаю, что сказать. Спасибо, Алёша, за мою жизнь. Если бы не ты, то на твоем месте лежала бы я». «И не с такими последствиями», — произнесла Анна, и две предательские слезы все же скатились по щекам из переполненных глаз. добрось «Да отмахнулся Алексей. «Я же знал, что со мной все в порядке будет. Правда, больно по-настоящему». Алексей встал, опираясь на Диму, и протянул руку Анне. Та приняла приглашение, протянув руку в свою очередь, и встала рядом. Алексей оперся на нее, обняв за плечи, будто одной опоры ему было мало. Анна уже видала, что молодой человек полностью поправился и снова вошел в силу. Раны все зарубцевались и бесследно разгладились, оставив лишь предлог для показной слабости. Но она осталась стоять и подыгрывать в этой немощности, лишь бы рука Алексея лежала на ее плечах. — У меня столько вопросов, велор Сергеевич, — негромко призналась Анна. — Я понимаю, — согласился мужчина. — И не у тебя одной, судя по лицам присутствующих. Но, может, все таки уйдем с этого места. Неизвестно, какие еще сюрпризы можно здесь ожидать. Люди наконец-то оживились, негромко заговорили, чуть ли не все разом обсуждая произошедшее, и нестройной толпой направились к выходу из леса. Вороде снова взвыл в небо, занимая свой наблюдательный пост. Вскоре кавалькада из нескольких машин по настоятельному приглашению Вилора Сергеевича двинулась в сторону престиженного поселка с экзотическим названием «Венеция». Алексей сел в машину Анны, намекнув, что еще слаб сесть за руль. Дима с Иванычем на «Жигуленке» и три машины с компанией «Ватикана». Вета согласилась вести машину брата, куда тут же втиснулся Виталик, заявив, что в компании такой девушки он будет чувствовать себя в большей безопасности, чем со своей командой. Вороде путешествовал один по небесной прямой магистрали. Уже подъезжая к дому на холме, Анна услышала, как слабенько пикнул мобильник, Не отрываясь от дороги, мысленно прочла сообщение. Все же мое предложение остается в силе. Я не спущу с тебя глаз. Я буду ждать. Прости, что убил твоего нового дружка. Но сама виновата. Это только на твоей совести. Это был Тарас. Анна вздрогнула и резко нажала на тормоза. Сзади идущая машина заскрежетала в ответ, чуть не врезавшись в бампер. «Что случилось?» Насторожился Алексей. Вместо ответа Анна вдруг уткнулась ему в плечо и неистово разрыдалась. Она рыдала на взрыд, вздрагивая всем телом и кусая губы до крови. Она рыдала так опустошающе отчаянно, как никогда не позволяла себе, никогда в жизни. Она выливала слезами все невысказанные страхи и боль, все переживания и отчаянную тоску. Оплакивала свои потери и умершие мечты, пугающую пустоту одиночества и растерянность перед будущим. Кажется, Алексей ее понял. Он только прижал ее к себе крепче, поотечески поцеловал в висок, не мешая лица потоку эмоций. В стекло постучали, снаружи маячило озабоченное лицо Виталика. Алексей посмотрел на него, молча приложил палец к губам и махнул рукой, показывая тем самым, чтобы все продолжали путь. Виталик, понимающий, кивнул и исчез. Через какое-то время буря в душе стихла, Анна судорожно всхлипнула еще раз и отрешенно застыла. Алексей, прижавший щекой к ее голове, осторожно гладил девушку по волосам и зачем-то тихонечко дул в висок, будто пытаясь остудить обожженное больное место. Ну, улеглись страсти. Наконец решил заговорить он. «У меня тоже так бывает. Когда что-то происходит страшное, то не боюсь, а действую, не задумываясь. А потом, когда все позади, вдруг наваливается отчаяние». Любая досадная мелочь переполняет чашу терпения и сил. И хочется выть белугой до немой одури, до опустошения всех сил. Анна соглашающе шмыгнула носом, а Алексей продолжал неспешной тихой скороговоркой. «Ты сильная и смелая девушка. Ты отчаянная и справедливая. Тебе все по плечу. Ты не предашь и не бросишь в беде. Я это все понял. Но все же ты человек, и переживания души иногда могут быть непосильной ношей». Но и с этим справишься, выкричишься, выплеснешься, выплачешься. А потом вновь возродишься. Мне в этом помогает спорт, гонки, где могу выложить всю злость и отчаяние. А вы, женщины, устроены несколько иначе, так что не стесняйся плакать при мне. Поделись, какая капля переполнила твою чашу? Анна чуть отстранилась, доставая мобильник, и без объяснений притянула его Алексею. Тот прочитал сообщение и нахмурился. «Он думает, что я мертв. Что ж, пусть остается пока в неведении. Давай-ка выключим пока телефон, чтобы этот придурок тебя больше сегодня не тревожил». Не дожидаясь согласия, Алексей нажал кнопку отключения. «Мне только интересно, что он смог разузнать обо мне. Я с ним редко общался. В основном он работал с отцом. Понимаю, что наши разработки уходили к Бородину». Но отец тоже непростак, он никогда никому полностью не доверяет. Даже мне, и вряд ли он делится с Артемом Тарасом чем-то действительно значимым и важным. «Мы не можем знать этого наверняка», — промолвила Анна, доставая платочек и шумно высмаркиваясь. Она полностью пришла в себя и снова вливалась в Андрегу жизни. «Поговорю с отцом», — пообещал Алексей. «Но хочу, чтобы ты знала». Система работы его такова, что никто никогда не владеет полной информацией о его исследованиях. Для этого филиалы и лаборатории разбросаны по всему земному шару. Каждый отвечает только за свой этап работы или какую-то часть общей. И только отец один, имея все результаты у себя, проанализировав и обобщив, может знать итог. Это все он держит в строжайшем секрете. Артём может знать какие-то детали, какие-то успехи, но не все. Это как в уравнении. Ты его можешь решить при достаточности данных. Если их мало, то о точности решения никогда нельзя говорить. Я поняла, Алеша немного успокоилась. Мне неизвестно в этом уравнении практически ничего. Но и того, что знаю, хватает для опасений, если определенные знания попадут в недостойные и злобные руки. Мне страшно от этого. Согласен. Но нас теперь двое. Нас? удивленно переспросила Анна. Да. «Не знаю тоже всего, но чувствую, что какая-то взаимосвязь между нами существовала всегда. Встретив тебя, я как будто нашел себя, будто нашел что-то недостающее мне все это время. Странно. Тебе не кажется?» «Не кажется», — тихо ответила Анна, затаив дыхание. «Я чувствую, что ты стал частью меня». Алексей привлек девушку к себе, и она почувствовала горячее дыхание на своей щеке. Сердце замерло, а потом забилось горячей волной, заставляя тело и душу раствориться в чем то неимоверно прекрасном и блаженном. Снаружи раздался автомобильный гудок. Молодые люди вздрогнули и отпрянули друг от друга. «Ну, конечно, мы заболтались, а твоя охрана не дремлет», — засмеялся Алексей. Перед «Бугатти» маячила машина Алексея Светой за рулем. Рядом хмурился Виталик, напряженно вглядываясь в лобовое стекло. Они вернулись за друзьями, озабоченные их долгим отсутствием. «Доедем мы!» — крикнул Алексей и махнул друзьям рукой. «Поехали, Аннушка, а то никто не успокоится. Кстати, где мой телефон?» Алексей засунул руку в нагрудный потайной карман и достал мобильник. За секунду до этого Анна уже поняла, что он там увидит. Поле, выпущенное безжалостным врагом в неё прошла сквозь тело Алексея и застряла в пластике, произведя полное разрушение техники. «М-да», — только и произнес Алексей, глядя на мертвый аппарат. «Похоже, что сегодня жертвы все же есть», — заметила Анна с улыбкой, но внутренне все же содрогаясь от воспоминаний сегодняшних событий. «Казалось, что целая вечность разделяет ее между утром и вечером одного дня». «Устроим торжественное захоронение павшему бойцу и грандиозные поминки со словами вечной памяти». Серьезным лицом предложил Алексей. «А пулю поставим в виде памятника жертве». И они оба рассмеялись. Спустя час вся компания расположилась в доме Гаринах. Лица всех были серьёзны, а нервы напряжены. Велор Сергеевич лично позаботился о холодной закуске и напитках для всей компании. Причём вороде досталась целая небольшая дыня с помятыми боками. Это его любимое лакомство, — пояснил Гарин-старший. Он заслужил. «Караул!» — почему-то сказал Вороде при виде любимой пищи, сгромоздился на дыню и тут же запустил мощный клюв почти наполовину в мягкий бок плода, блаженно закрыв глаза. «Интересная реплика перед едой», — улыбнулся Иваныч. «Это он к тому, что сегодня обожрется вкуснятиной», — пояснила Вета. После этой фразы что-то сменилось в атмосфере комнаты. Кто-то хихикнул, его поддержали, а через минуту уже вся разношерстная компания смеялась чуть ли не до слез, и всем было ясно, что смеялись не над птицей или шуткой Веты, а таким образом скатывалась под откос пережитое волнение. Даже вороде пару раз оторвался от желанной трапезы и хрипло каркнул, поддерживая всеобщее веселье. Вилор Сергеевич под шумок исчез в кабинете на мгновение и вышел с двумя бутылками коньяка. «Ого! Джон Мартель!» — воскликнул, улыбаясь Алексей. «Да еще две бутылки! Папа, ты разорил себя! Легендарный напиток! Даже я не пробовал такого! Но наслышан!» — воскликнул Виталик. «Нет, не ухожу в табунщики! Раздави меня копыта! Старик, ты вдыхаешь в меня жизнь!» Я еще не все в ней попробовал. Это напиток победителей, изрек Гарин старший, и все его заслужили. Вето, неси фужеры. Мы еще не победили, все только начинается. Заметил задумчивый Иваныч, но на него мало обратили внимания.